Генрих Ман. Зрелые годы короля Генриха IV. Роман. Перевод с немецкого. Из собрания сочинений. Том 7. Москва. Гослитиздат. издат. 1958 год. Военная удача. Молва. Король победил, впервые отбросил и смирил он противника. Правда, вражеской мощи он не уничтожил и не взял на дне решительно верх. Королевство его по-прежнему в смертельной опасности, да оно и отнюдь не в его власти. Оно все еще во власти лиги, ибо беспутство современников, их сопротивление порядку и разуму за десятилетия междуусобных войн переросло в безумие. Вернее, хуже, чем открытое безумие. Тупая привычка к бессмысленному и беспутному прозябанию овладела людьми. Печальная примиренность с позором укоренилась в них. Не первой победе короля изменить это. Единичная непрочная удача, что в ней от случая, а что от предопределения. Она не может убедить людей в их неправоте. Как так? Выходит, этот самый протестант с юга совсем не главарь разбойничьей шайки. Выходит, он истинный король? Кто же тогда все великие вожди лиги? Ведь каждый из них владеет провинцией или управляет областью, и притом самолично, со всей полнотой власти. Король же повелевает, пожалуй, лишь там, где стоит его войск. Мыслями королевства за короля. Это не без тревоги и горечи признают многие. Мысль меньше подлинной власти, но она и больше. Королевство — это больше, чем пространство и владение. Оно равнозначно свободе, оно тождественно праву. Если извечная справедливость взглянет на нас с высот, она увидит, сколь страшно мы унижены, и даже более того, что мы тлен и прах, гроб повапленный. Хлеба насущного ради мы подчинились злейшим изменникам и через них обречены попасть под пету Испании. Из чистого страха терпим мы в стране рабства, духовное одичание, и отказываем себе в высшем благе, свободе совести. Мы, бедные дворяне, служащие в войсках лиги или занимающие государственные должности, и мы, именитые горожане, поставляющие ей товары, и мы, простой люд, идущий за ней, мы не всегда глупы, а иногда и не бесчестны. Но как же нам быть? Пошепчемся между собой, тайком вознесем молитву Богу, а после нежданной победы короля у деревни Арк на короткое время укрепимся в надежде, что настанет день. Странное дело. Издали события обычно представляются значительнее, нежели вблизи. Король одержал победу на берегу Северного моря. Казалось бы, тем, что живут всего на расстоянии двух-трех дней пути, было над чем призадуматься. Особенно в Париже следовало оглянуться на себя и отречься от своих упорных заблуждений. Ничуть не бывало. На севере многие воочию видели, как, рассеявшись шайками по стране, бесчинствует разбитое несметное войско лиги. Но взять это в толк никак не могли. Лигу здесь по-прежнему считали непобедимой, и говорили лишь, что вследствие густого тумана, поднявшегося с моря, и благодаря другим обстоятельствам, составляющим военную удачу, король отвоевал незначительный кусок земли. Вот и все. Зато для внутренней части королевства долгожданная развязка Явственно приблизилась. На реке Луаре и в городе Туре по старой памяти надеялись, что рано или поздно, а король пожалует к нам собственной особой. Не первый это будет король, которого бы они встречали сперва несчастным беглецом, а под конец неоспоримым властелином. Об отдаленных западных и южных провинциях и говорить нечего. Там битву у деревни Арк видели так. Точно она еще раз происходила у них на глазах и была велением небес. Пламенные протестанты крепости Ла-Рошель у океана пели тот самый псалом, с которым победил их король «Явись Господь и дрогнет враг». Весь юг от Бордо наискось вниз, в пылу безудержного восторга, предвосхищал те события, которым еще не приспела пора. Покорение столицы... Наказание главных изменников и славное объединение королевства их Генрихом, рожденным здесь, выступившим отсюда и теперь ставшим больше всех. В самом деле, разве его земляки так уж увлекались, не в пример прочим? Большим легче всего назвать человека, которого никогда в лицо не видал. Его же земляки по личным встречам знают, что росту он среднего, носит войлочную шляпу, да потертый колет и всегда нуждается в деньгах. Они помнят его ласковые глаза. О чем, собственно, говорят эти глаза? О бодром духе или о пережитых печалях? Во всяком случае, он находчив, умеет подойти к простолюдину, еще лучше умеет обхаживать женщин. Из них многие, никому не счесть сколько, могли бы выдать его тайны. Но обычно такие болтливые тут они разом умолкают. Словом здесь его знали в лицо, и только что не участвовали в его последнем деле там, на севере, где стоял туман, где наши пели псалом, когда шли в атаку, и одолевали могучие войск. Дело было не шуточное. И пока оно свершалось, небо и земля ждали, затаив дыхание. Но теперь о победе стало известно и в самых дальних краях. О короле там до сих пор ничего не слыхали. На большом расстоянии такая молодая слава кажется беспорочной и не от мира сего. И тем больше становится сразу носитель ее. Мир ждал его. Миру опротивило терпеть в качестве единственного господина и повелителя Филиппа Испанского, вечно того же безотрадного Филиппа. Угнетенный мир давно молил об Избавителе, и вот он явился. Что такое его победа? Ничтожная битва, отнюдь нерешительный перелом, и все же она важнее, чем недавняя гибель армады. Тут некто своими собственными силами потряс трон властителя мира. Сотрясение, хоть и слабо, все же ощущается за рубежами, за горами и даже на том берегу моря. Говорят, будто в одном славном заморском городе ходили по улицам с его портретом. Только его ли был портрет? Он сильно потемнел... Его вытащили на свет божий в лавке старьевщика, отмыли. Король Франции вскричал народ и устроил шествие, даже попы примкнули к толпе. Молва всеведущая и крылата.